Глава 15. Артём сидел в кабинете Эрли и наслаждался каким-то горячим настоем. В отличие от повсеместно принятого в городе беглецо бодрящего отвара трав, этот был мягче и имел сладкий вкус. После сеанса, больше похожего на какой-то пресс, леди милость его позволила ему воспользоваться душевой комнатой в ее особняке. Провожавшая служанка зашла в купальню вместе с игроком. Артём сразу представил себе эти моменты из книжек, когда игривые девицы из обслуги помогают гостю обмыться с полным спектром дополнительных услуг. Однако в реальности девушка лишь указала ему на душевую, хоть и вежливо, но поторопив. У ее хозяйки время не резиновое, и тут молодой человек спорить не стал. Управился он минут за пятнадцать. Одевшись в какой-то чистый балахон-накидку, в сопровождении все той же служанки вернулся обратно в кабинет, где и провел ближайшие полчаса, ожидая леди. Наконец, ткань, закрывающая вход, дернулась. Вошла хозяйка кабинета. Артем неосознанно встал, проявляя уважение. Сегодня она потратила на него немало времени, что подняло и без того высокую ее репутацию в глазах игрока. Направляясь к своему месту, она окинула его все тем же пристальным взглядом. будто сматриваясь куда-то вглубь. «Отлично», — заметила Эрли. «Ты действительно впитываешь силу, как голодный детёныш Янова. Твоё развитие аномально быстро. Этот старикан умеет искать самородки». «Леди Эрли, если уж пошла речь о развитии...» Артём тут же воспользовался темой, чтобы получить нужную информацию. «Вы так ничего и не рассказали о правильном пути развития на занятия. Как я понял, после перехода в трансцендентность... Одним получением уровня не ограничишься». Леди, конечно же, знала об интерпретации вездесущей для землян. В отличие от пренебережительного консерватора Оши, она признавала интерфейс крайне удобным для начинающих игроков. «Давай-ка для начала партейку в Экхель". Мурлыкнула леди, доставая уже набившую минут доску. Экхелем называлась уже ставшая привычная игра на столе, проигрывая в которую Артем частенько получал энергетические плюхи от наставницы. Жестом она начала партию. Похоже, только под нее леди была согласна отвечать на вопросы. «Для ничего не знающего ты растешь подозрительно быстро», — хихикнула Эрли. Она посмотрела на его реакцию и не стала играть в загадки. «Возможность развиваться по некоему шаблону еще допустима для этапа перед трансцендентностью, Однако после ее достижения путь развития становится индивидуальным для каждого существа». «Чужой опыт может сбить тебя с истинного твоего пути и срезать потенциал». Хм, «Но ведь есть какие-то общие правила, основные законы. Ты и сам их знаешь, Артем. улыбнулась Эрли. «Больше работай со своими атрибутами, сражайся и побеждай. Путешествуй по круговерти и другим мирам, постигай новый опыт и знания». «И все? скептически поморщился парень. Он почувствовал себя подаванным с какой-нибудь фантастики. которого учитель-доброход накормил таинственными фразами про силу. Увлекшись вопросами, парень допустил критическую потерю секторов в игре и быстро проиграл партию, получив хороший удар энергии Эрли. У ослабленного тяжелая тренировка игрока в глазах потемнело от атаки. Когда он пришел в себя, наставница уже сидела на его подлокотнике, наиграно заботливым взглядом, рассматривая ученика. «На земле, в моем родном мире, я видел множество трансцендентных существ. Чтобы как-то разбавить тишину, начал Артем, чувствуя себя не в своей тарелке. Удивительно, под взглядом Эрли он ощутил давно забытое чувство смущения. А как они попали в него? Является ли попадание в мир испытания намеренным путем роста силы для адептов вездесущей? Артем уже задавал этот вопрос Оше, но тот всегда лишь отмахивался, упоминая, что молодому человеку еще дожить до этих времен надо. Но... протянула Эрли, положив ухоженную кисть с длинными алыми ногтями ему на затылок. Если я сейчас тебе расскажу, то потом уже не интересно будет. У него мурашки забегали по спине от покалывающих прикосновений. Наконец в голову пришел еще один вопрос: почему владыка нежити в отличие от других переместился на землю вместе с целой базой и войсками? заговорил парень не на что особо не надеясь. Квамдей задумалась Эрли. «Даже они у вас отметились. Я не спрашивала у Оши деталей. К вам, Дэй?» «Это само название расы, добровольно перешедшей на иной тип существования». Промурлыкала она, чуть сместив тело, и тем самым почти прижавшись к молодому человеку. Имя их живых предков растворилось в глубине тысячелетий. Хм, «Ладно, сегодня ты постарался. Поэтому Эрли расскажет тебе сказку». Трудно сказать, кем были Квамдея да раньше, ведь в Куруговерти они попали уже беспощадные расы нежити, искушенные в магии смерти, уничтожающие любую жизнь. Среди обычных рейдеров о них ходило много разных баек, но Эрли, разумеется, знала чуточку больше. К сожалению, она не могла сказать, что же произошло в их родном мире, после чего их раса Притечь превратилась в беспощадную нежить. Когда пришла Вездесущая и засеяла их мир порталами, Вероятность, что они проиграют испытания, была нулевой. Видимо, искушенные в магии повелители немертвых выяснили суть процесса. Порталы были зачищены, а жители их населевшие убиты или взяты в плен для изуверских опытов. Однако и этого было недостаточно, чтобы утолить вечную жажду убийства. К вам, да и не пожелали оставаться запертыми в своем мире. Они каким-то образом имитировали поражение в испытании. Чтобы их планета не разрушилась произвольным образом, При переходе в Круговерть они разработали и реализовали масштабный ритуал, что должен было разделить ее на специальные дистрикты. Пережив таким образом раскол планеты и попадание в Круговерть, они начали пользоваться ее механизмом, чтобы перемещаться осколками в миры испытаний. «Возможно, есть какой-то симбиоз между вездесущей квамдеи. Квамдеей», задумчиво рассуждала Эрли, запустив коготки в его волосы. «Она отправляет их на испытания, как сильных монстров, а те взамен получают желаемое — отнимать жизни. Эти мертвики уж очень хорошо вписываются в ее паттерны». «Они были не так уж и сильны», — заметил Артем. «Те, что ты видел, скорее всего, являются наиболее слабыми. Вероятно, это недавно подняты, под командованием слабосилка», — прошептала леди ему на ухо, уже практически прижавшись всем телом. «Настоящие лорды а атакуют действительно высокоразвитые меры. По вере, Артем, они сметают жизнь, как мыльную пену. То есть единственное, чего хотят к вам, Дэи, да это убивать? Доказано, что любой, даже самый искушенный в некромагии адепт, даже при контролируемом переходе в мертвую форму, не может избежать побочного эффекта и желания отнимать жизнь. Они могут называть это исследованиями или опытами, сами себя убеждая, что остались теми гениальными чародеями, кем являлись при жизни. Но в реальности же превратились в полубезумных тварей. Надо заметить чудовищно сильных и умных тварей. У Артема момент, что нежить из Кургаверти попадает в миры испытаний, вызвало новые вопросы. Она явно относилась и к попаданию всех прочих существ. Однако вслух это он спросить так и не успел. «Так, ты говорил, что с боевыми товарищами у тебя сегодня дружеская встреча?» Разумеется, об этом и не рассказывал, но Эрли уже все знала. «У тебя есть время отдохнуть. Не забывай, что поддержание дружбы сейчас — твоя основная обязанность. Сейчас мы закончили». Она на мгновение приобняла его еще чуть сильнее, а потом отпустила и встала, вернувшись в свое кресло. «Я понял, леди Эрли. Спасибо за науку. На время усиленных тренировок ты будешь жить здесь», — удивила его наставница. «А еще ты понадобишься Пэк. Она наверняка будет подходить и брать новые мерки для изготовления костюма». Теперь иди, служанка покажет тебе комнаты и удобства. Чёрт ухарасмон со стороны наставницы, подумал Ингрок, погидая её рабочий кабинет. Эрли, конечно, была хороша своей экзотической красотой и непередаваемой харизмой, но Артёму просто не получалось ощущать себя сильным мужчиной рядом с ней. Каждый раз при её приближении интуиция напрягала разум, сигнализируя чудовищной силе, излучаемой этой воительницей. Ингрок был совсем не против узнать Эрли поближе. но не желал оказаться игрушкой в чужих руках, а потому пока что придерживался нейтральной позиции в подобных случаях. Пока раздумывал о своем непростом ученичестве, миленькая девушка снова привела его на подземные этажи. Игрока поселили недалеко от тренировочного зала, скорее всего, для удобства. Комната была не в пример меньше покоев, выделенных в доме Оши, хоть и столь же роскошно. Артем не обращал на этот момент особого внимания. Это место он будет использовать только для сна. Именно последнего он сейчас и хотел больше всего. Приняв душ, тоже расположенный недалеко, Артем погрузился в обещанный Эрлисон. Сейчас тот и правда был целительным. Что такое ученическое сестринство Рейдуна? Это группа адепта К-организации, властвующей в одноименном мире. Эти девушки и женщины навсегда приняли в свои души свод правил и обязанностей выполнения которых выжжено в их сердцах. Несмотря на личные отношения друг к другу, расовые предубеждения и обычаи народов, из которых они произошли, в условиях внешней опасности они сплотятся и преодолеют невзгоды. Однако все имеет и обратную сторону. Например, беспощадная внутренняя конкуренция за место под солнцем и жесткая иерархия. Новичков, не желающих понимать свое, жестоко наказывают. Особо упертые и непонятливые нередко расстаются с жизнью. Владычицы-матриархи смотрят на подобные случаи сквозь пальцы. Все это — часть единой системы отбора, пройти которую способны лишь лучшие из лучших. Только с такими порядками эта организация может конкурировать в жестоких мерах вездесущей. Ученичество у Аллы не задолло из первых дней, а несгибаемый характер и нежелание прогибаться в этом клубке змей все только усложнили. Сейчас она шла по тускло освещенному коридору на ночную отработку, вмененной ей в качестве очередного наказания. Сегодня на занятии напарница намеренно поставила ее и выставила виноватой перед наставницей. Наверняка последняя видела истинное положение дел, но вмешиваться не стала. Решать свои проблемы, в том числе с соученицами, Такая же неотъемлемая часть обучения, стоящая наравне с риторикой, атрибутоведением, боевой подготовкой и прочими важнейшими дисциплинами будущих функционера Райдуны. Алла прекрасно понимала подоплеку. Ее строптивость перешла критическую точку. И сегодня, дорогие одноклассницы, со старшеученицей во главе, устроить темную. Рассказать наставницам? Банально избежать? Нет, ни в коем случае. Знание грядущие западнее, стоило использовать по максимуму, и сегодня она это сделает. А заодно выбить себе подобающее место среди этих змей в женском обличии. Коридор, наконец, закончился тупиком с множеством дверей, ведущих в хранилище ритуальных материалов. Уж чем-чем школа школа ритуалистики Рейдуна гордилась по праву. Во имени ее сегодня Али предстояло всю ночь следить за процессом перегонки реагентов. после того, как ее поставить на место, конечно же. Женщина вошла в помещение, откуда еще пару дверей попала в нужный кабинет. Там ее уже ждала старшая ученица. Алла знала, что сейчас за ее спиной из смежных кабинетов появится тупоголовая прихлебательница. Войдут след за ней, и ловушка захлопнется. Процесс наказания был отлажен до мелочей. Выпросить его у одной из переживших неудачниц труда не составило. «Ну что, бездарная кукла, сейчас мы и поговорим...» Начала было Малерика, но дальше события внезапно приняли совсем неожиданный для нее поворот. Алла резким ударом захлопнула за собой дверь и тут же швырнула в нее расходник. «Явление запечатанных врат. На время запирает и повышает крепкость двери до уровня окружающей стены». Не теряя времени, женщина рванула на свою обидчицу, стремясь как можно быстрее сократить дистанцию. Малерика, разумеется, идиоткой не была, но поняла ситуацию по-своему. Девушка лишь ехидно ухмыльнулась на такое проявление безрассудства. Она не зря была старше ученицей. Для того, чтобы поставить выскочку на место, ей не требовалось присутствие халуек. Адептка мгновенно наполнила воздух вокруг себя сильнейшим парализующим ядом. Ее кожа покрылась тонким прозрачным слоем, обеспечивающим защиту от атрибутов и смягчающим физические атаки. Малерика не знала двух вещей. Во-первых, Алла пришла из мира испытания. Она усилила свое тело добытыми ресурсами и имела при себе достаточно разных сюрпризов, чтобы как следует подготовиться к этой драке. Этот момент она особенно старательно скрывала от посторонних. Во-вторых, Алла изначально не собиралась драться. Она пришла убивать. Не запираясь в защите, старшая ученица наполнила помещение болевыми струнами, одним из сильнейших своих несмертельных навыков. Она все еще не понимала, что ее оппонентка. Спешит нанести ей фатальные увечья Алла попала в зону действия струн Некоторые из мышц вело судорогой Разум содрогнулся от ужасной боли До крови закусив губу, она продолжила движение Яд подействовал лишь частично Все благодаря дико дорогому расходнику Что она только что приняла, заранее выяснив об атрибуте противницы Явление ауры чистоты На время окружает пользователя аурой, обладающей торгающим яд-эффектом Зелень извергнутой гидры серьезно снижает болевой порог. Повышает сопротивление к яду и парклятию. В последний момент Малерика увидела тускло блеснувшие лезвие в руках оппонентки. На ее лице наконец промелькнуло понимание. В следующую секунду Алла сделала резкий выпад. Старшая ученица вдруг расплылась, образуя несколько полупрозрачных силуэтов. Клинок лишь разурбил воздух. «Глупая идиотка!» Закричала, чтобы отвлечь соперницу Малерика, в свою очередь начав готовить смертельную атаку. «Ты что творишь? Тебя казнят!» Алла не смутилась промаха. Более того, это было в пределах ее ожиданий. Она тут же махнула второй рукой, оставляющей за собой багровый Аллы шлейф. Малерика почувствовала, как ее кровь будто вскипела под кожей, принося неимоверную боль. Скрикнув, она потеряла контроль над защитной техникой. Алла задела рукой плечо оппонентки. И то мгновенно взорвалась брызгами крови и плоти. Одновременно с этим тусклый клинок вошел под ребра, вгрызаясь во внутренние органы и вместе с тем распространяя зачарованное концептуальное воздействие. Старыша ученица, ощутив холод в сердце, почти уже потеряла сознание, но все же сделала свой последний ход. Вся ее кровь в теле мгновенно превратилась в смертельный и крайне едкий яд. Алла, уже торжествуя, почувствовала что-то неладное, но среагировать не успела. Ее противница буквально исторгла из всех пор своей кожи черный туман. Наполненный жизненной сутью, он проигнорировал ауру чистоты и едкой пленкой осел на женщине. Еще не понимая случившегося, Алла так и нанесла смертельный удар. Рукой она дотянулась до шеи жертвы и тут же с помощью атрибута превратила все жизненно важные сосуды и нервы в лохмотья разорванной ткани. А в следующую секунду пришла боль. Липкая дрянь на лице, будто сильнейшая кислота, мгновенно въелась в кожу. Не понимая, что творит, Алла в мясо и собственное лицо. Ее крик огонь не был слышен даже в соседних помещениях. Такова была последняя атака старшей ученицы. Женщина упала на колени, раздирая лицо. Любой свидетель содрогнулся бы от вида стремительно гниющих, обнаженных мышц и опадающих волос. В следующий момент дверь покрылась символами, и разлетелась в щепки. В кабинет вбежала одна из наставниц. Она мгновенно оценила обстановку. Одна из учениц уже погибла, а другая явно готовилась уйти вслед. Нужно немедленно оказать серьезную помощь. Время наказания будет позже. Наставница мгновенно начала готовиться к предстоящей операции. Она дезактивировала весь яд в помещении и парализовала потерпевшую. После этого, торопливо применив атрибут, срезала с нее одежду. К сожалению, поразившая ее атака несла не только физическую и концептуальную составляющую, но и волевое усилие погибающей малярики. Трехкомпонентный удар в лучшем стиле наемных убийц Райдуна, коим славилась на множество миров, обычно был доступен лишь для перешедшего порог трансцендентности адепта. Наставница воздела руки над самой пораженной областью, лицом и грудью, и начала постепенно развеивать чудовищный яд. Действуя последовательно от простого к сложному, она сначала дезактивировала физический компонент, а за ним и концептуальный. Когда настал черед заниматься самым трудным, волевым, изящная, но твердая, как камень, рука перехватила ее запястье и остановила процесс лечения. Наставница вскрикнула от неожиданности и подняла возмущенный взгляд, но тут же осеклась. Перед ней стояла одна из матриархов. Опознав ее личность, женщина тут же опустила голову в знак извинений. Пришедшая вынудила ее прекратить лечение, однако не стала выгонять из помещения, позволяя наблюдать происходящее. Тем временем мало боролась и организировала. Яд, хоть частично и развеянный, продолжал забирать ее жизни. Женщина сопротивлялась как могла. Ее существо больше всего желало на свете только одного — жить. Разорвав узы паралича, она выгнулась, кребя обломанными ногтями по каменным плитам пола, сделала последний вздох — И наконец замерла. Ее сердце остановилось. Наставницы и матриарх молча наблюдали за этим процессом. В мертвой тишине прошли несколько минут. Казалось, уже ничто не прервет ее, когда тело на полу с ужасным гортанным хрипом дернулось и сделало первый вдох своей новой жизни. Оно стремительно менялось на глазах, но еще больше изменений происходило внутри тела: мышцы, внутренние органы, кости и атрибуты. Все это стремительно переживало кардинальные изменения. Изъеденная кровавая масса на лице и груди стремительно менялась и заживала. Однако, к удивлению наставницы, уже видевшей этот процесс не единожды, полного восстановления не произошло. Кожа зажила, но осталась покрыта глубокими рубцами, превращающими ли к адептке в чудовищное воплощение уродства. Наставница вопросительно глянула на матриарха, ожидая, что та исправит уродство. Но она не проявила интереса к этому делу. Наконец, изменения закончились. Бессознательная женщина на полу прекратила корчиться, войдя в состояние восстановительного сна. В Райдоне была славная традиция. Свидетели перехода в трансцендентность делают подарки счастливчику. Матриарх не замедлила соблюсти ее. Она накрыла обнаженное тело дорогим артефактным плащом. На уродливое лицо легла маска. Она изображала красивое, но безэмоционально жестокое женское лицо. Лик новой адептки Рейдуны. Сегодня в этом алхимическом кабинете умерла ученица Алла, но родилась Ашез, жестокая и беспощадная.